И Микеле то и дело повторял, как любит всех троих, хотя дела в лавках Стефано идут уже далеко не так хорошо, как раньше. «Торговля сегодня бурное море», — пояснил Микеле. «Пока у Карачии были отцовские деньги, он держался на плаву, а теперь черпнул воды бортом, и ему не сдобровать. Конкуренция растет, открываются новые магазины».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 Она ответила ему такой же грязной, если не хуже, тирадой, схватила пепельницу, разметав вокруг окурки и пепел, и попыталась его ударить. Однако, несмотря на всю ярость, рука ее двигалась вяло, будто лишённая силы. «Лина, остановись! Что ты делаешь?» — завопил Бруно, и она как будто нехотя послушалась его. Салара с легкостью схватил ее за запястье, вырвал у нее пепельницу и в бешенстве заговорил. «Думаешь, ты тут подчиняешься сеньору Сакаво?»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 Только в этот момент Бруно вскочил со стула и заорал. «Брось, Микеле! Оставь ее, ты перегибаешь палку!» Салара медленно отпустил Лили на запястье, обернулся к Сакаву и забормотал, снова вернувшись к литературному итальянскому. «Ты прав, прости. Такая уж особенность есть у сеньоры Карачи. Так или иначе, но она непременно заставит тебя перегнуть палку». Лила сдержала гнев,